«Там у меня нет будущего. Ты должна понять это. Там не может быть никакого будущего. Я годами буду сидеть на той же должности. Что же ты собираешься делать?» «Работать в Сити. Я всегда хотела этого. И у меня есть пара предложений». Я всегда испытывала восхищение практической сметкой Арчи. Он воспринимал все без малейшего удивления, спокойно взвешивал все своим, надо сказать, быстрым умом, переворачивал страницу и начинал новую. Какое-то время жизнь текла по-прежнему. Арчи каждый день ходил в свое министерство. Восхитительный Бартлет демобилизовался. Полагаю, герцоги и графы проявили рвение, чтобы вернуть себе своих слуг. Вместо Бартлета появился некто по имени Веррол. Наверное, он старался изо всех сил, но ничего не умел, был совершенно необучен и мне никогда не приходилось видеть настолько жирной, замызганной и грязной посуды, а также серебра, ножей и вилок. Я была по-настоящему рада, когда он, наконец, выправил свои демобилизационные документы. Иногда Арчи освобождался, И мы ехали в Торке. Там я впервые испытала приступ слабости и какого-то общего отчаяния. В то же время это были не колики, как я подумала сначала. То был первый признак, что я жду ребенка. Я пришла в восторг. Всегда уверенная в том, что дети появляются почти автоматически, После каждого отпуска Арчи я испытывала глубокое разочарование, не обнаруживая никаких обнадеживающих симптомов. И в этот раз я тоже не ждала ничего. Я пошла к доктору. Наш старый доктор Пауэл уже не практиковал, так что нужно было выбрать другого. Не хотелось обращаться ни к одному из наших госпитальных докторов, так как я слишком хорошо знала и их самих, и их методы. Вместо этого я обратилась к жизнерадостному доктору под довольно зловещей фамилией Стаб, что значит «удар кинжалом». В его прихорошенькую жену Монти был влюблен с девятилетнего возраста. «Я назвал своего кролика, — объяснял он тогда, — Гертрудой Хантли, потому что она самая красивая». Гертруда Хантли, впоследствии Стаб, была достаточно добра, чтобы выказать себя польщенной и поблагодарить за оказанную ей честь. Доктор стаб сказал, что я, судя по всему, женщина здоровая, и он не предвидит никаких осложнений. Это было воспринято с полным доверием, и всякая суета прекратилась. Не могу не отметить, что в мое время не было никаких клиник для беременных, куда вас непременно таскают не реже, чем раз в два месяца. Лично я считаю, без них здоровье будущих матерей было в большей безопасности. Единственное, что рекомендовал доктор Стаб, это чтобы я показалась ему или какому-нибудь лондонскому врачу за пару месяцев до родов. Следовало убедиться, что все идет нормально». Он предупредил, что какое-то время меня будет по-прежнему тошнить по утрам, но по истечении трех месяцев все пройдет. В этом, вынуждено признать с огорчением, он ошибся. Приступы утренней тошноты у меня так и не прекратились до самого конца беременности. И недомогание это не ограничивалось лишь утренними часами. Меня тошнило пять-шесть раз на дню, что весьма осложняло нашу жизнь в Лондоне. Молодая женщина испытывает страшную неловкость, когда из-за очередного приступа приходится выскакивать из автобуса, в который она только что не без труда протиснулась, и срочно искать ближайшую сточную канаву. Но ничего с этим не поделаешь. К счастью, тогда никому не приходило в голову пичкать вас талидомидами, Просто все знали, что есть женщины, у которых беременность сопровождается мучительной тошнотой. Миссис Вудс, как всегда осведомленная во всем, что касается рождений и смертей, сказала, «Ну, милая, если хочешь знать мое мнение, у тебя будет девочка. Тошнота — это девочки. От мальчиков бывают головокружения и обмороки. Лучше пусть тошнит».